Глава 52. Василина. Нависнув над столом, бабка Валентина застывает. Сощурившись, внимательно осматривает комбинацию бобов. Девушка, вытянувшись в струну и вытращив глаза, тоже смотрит на стол. «Я, названная ученицей колдуньи, краснею от удовольствия. Значит, есть во мне задатки, значит, способная и достойная, раз она так сказала. Господи!» То есть, кому правильнее обращаться в этой комнате? Я так и знала, что очень-очень способная потомственная ведьма. Ну, что скажете, бабушка? Шепчет брюнетка. Вы сможете сделать привязку? Как? Говоришь, тебя зовут Альбина. Это будет тебе недешево стоить, Альбина. Вздыхает бабка Валентина, поднимая на нее взгляд. Сколько? Спрашивает девица с готовностью. «Видишь ли, душа моя!» Продолжает, игнорируя ее вопрос. «Привязка того, кто тебя не любит, — богопротивное дело. И мне, как доброй прихожанке...» «Колька!» — перебивает ее Альбина. «Я отдам все, что у меня есть!» Бросив на меня предостерегающий взгляд, колдунья поднимается со стула, тянется через стол и называет сумму девушки на ухо. «Мне неинтересно, поэтому я, как ни старалась, все равно ничего не услышала». «Так дорого!» — ахает она. «Мне придется пожертвовать чистотой своей души, потому что...» Смотрит вновь на рассыпанные бобы. «Потому что парень явно не твой!» «Как же не мой! Как же не мой!» «Я его больше трех лет люблю! Я ради него на все готова!» «А он что?» — спрашивает бабушка, беря стоящую на углу чашку с кофе и отпивая глоток. «Не оценил?» Не оценил, качает головой, но проститутку променял. И зачем он тебе такой кобелюка нужен? Нужен, бабушка, очень нужен, всхлипывает Альбина, бросив на меня неожиданно острый взгляд. Где же я такого, как он, еще найду? Ну, но... бабка Валентина проводит раскрытой ладонью над бабами, словно считывая с них одну ей ведомую информацию, закрывает глаза, бормоча тихо что-то на латыни. потом подхватывает кончиками пальцев горящую свечу и капает воском на бобы стараясь не привлекать ничего внимания я отслеживаю каждое ее движение я прилежная ученица данил кто вдруг спрашивает бабушка кто пугается альбина данил показывает на один из бобов э начинает крутиться на стуле как уш на сковородке данил «Знакомый один? Чем же он тебе не угодил? Дурак!» «А вот», — замечает колдунья другой Боб, — «Константин!» «Этот вообще придурок! Я с ним на прошлой неделе в клубе познакомилась!» «Для чего ты за этого Алексея держишься, если других кавалеров навалом?» «Потому что он принадлежит мне! Потому что я его люблю!» восклицает она раздраженно. Приворожите его ко мне, бабушка, он должен быть моим! Как скажешь, усмехается ведьма чуть заметно. Приворожить значит приворожить. Одним движением, собрав все бобы со стола, расставляет по кругу черные свечи, зажигает их и, водя руками над ними, торопливо шепчет: Курвадора, Шалавелла, Сучевелла, Дуревелла, Ебанелла! Альбийно, прижав обе руки к груди, наблюдает за действиями бабки Валентины, выкатив глаза из орбит. Шептания продолжаются минут десять, после чего колдунья падает на стул и истирает пот со лба. Сопротивлялся Кабелюка. Это заклинание точно поможет, спрашивает девица благоговейным шепотом. Самое, выдыхает бабушка, самое сильное заклинание! «Для тебя». «Правда? Спасибо! Он теперь точно меня полюбит и бросит ту... козу!» Заклинание почти безотказное, но я сейчас тебе одно зелье для усиления эффекта сделаю. Моя кожа в громадных мурашках. Когда бабка Валентина, повелительница судеб, оборачивается ко мне и просит подать волшебные шарики, что я принесла ей от Антоныча. я не сразу понимаю, о чем речь. «А...» «Шарики, Вася!» — дергает бровью и указывает подбородком в сторону первой комнаты. «Там, на дощечке у окна!» «А, поняла — киваю, метнувшись к выходу. Кроличьи шарики, уже подсушенные и почти не пахнущие, находятся именно там, где и сказала бабушка. «Я нахожу блюдечко с ложкой в шкафу. Осторожно, чтобы, не дай Боже, не коснуться их руками, выбираю несколько самых красивых и несу колдуньи». «Это шоколадные?» – спрашивает девица, вытянув шею, чтобы увидеть, что я несу. «Почти. Из чудодейственных трав, которые сделают тебя еще более манкой в глазах твоего Алексея». «Манкой?» – вспыхивают ее глаза. «Да, да, это мне надо, это в самый раз!» Вытащив откуда-то стеклянный бутылек, бабушка наполняет его жидкостью из бутылки и бросает три шарика. Я, застыв в шоке, молчу. Неужели этим зельем придется поить того несчастного? Поставишь в темное место на три дня, а потом будешь пить по семь капель перед каждым приемом пищи. Хорошо, хорошо! Мотает головой так, что волосы разлетаются во все стороны. И стану еще красивее! Неотразимой! Заверяет бабка и добавляет. Для него! «Боже мой! Боже мой! Я не знаю, как мне благодарить вас, бабушка! Вы буквально спасли меня!» «Наличка, если не сложно», — говорит колдунья с улыбкой. «Провожаем светящуюся счастьем Альбину вместе, а затем, когда возвращаемся в дом, я спрашиваю, «Зелье из кроличьего помета? Разве его можно пить?» «А почему нет?» — отмахивается бабка Валентина. Это даже полезно будет. Оно ей поможет? Может, поможет, а может и нет. Но не ее это мужик, и никогда ее не был. Дура она! Потушив свечи, она распахивает шторы на единственном окне, и ее лицо вдруг делается очень добрым и приветливым. «Ну что, будем печь блины?» «Конечно! У меня такой рецепт есть. Пальчики оближешь». Говорит бабушка, закатывая глаза от предстоящего наслаждения. Я могу помочь, предлагаю тут же. Я все по кухне умею. Слушай! Вдруг всплескивает руками. А давай, пока я тесто завожу, да блины пеку. Ты поможешь картошку из подвала вытащить. Картошку? Зачем? Ну как зачем? Улыбается она мягко. Скоро новый урожай спускать, а у меня там еще прошлогоднее лежит. Заметив мое замешательство, бабушка подходит ближе и опускает ладони на мои плечи. «Ты какое варенье больше любишь? Клубничное или малиновое?» «Клуб... клубничное...» — бормочу сипло. В итоге через пять минут я оказываюсь в подвале, пол которого весь засыпан картофелем. «Так много!» — кричу вверх. «Ага, совсем чуток осталось!» — доносится оттуда. Ведер сорок.